И сладкий жар, и такое на всем сияние, И имя твое, звучащее словно ангел. Восемнадцатое мая, одна девятьсот шестнадцатого года.